Глава 10. Разговор с Лиангом Я вышел из клуба, Сюли последовала за мной. На улице творилась вакханалия, перевернутые машины, стонущие тела, рев и ор. Преступников долго вычислять не пришлось. Трое эвольверов грабили, ювелирку снова. Она находилась в том же здании, что и клуб по соседству. Неужели предметы из изначального мира уже начали дешеветь? И прошли времена, когда можно было шишку продать за тысячу юаней. Думаю, так и есть. Из-за информации о гелии 3 эволюверов с каждым днем становится все больше. И ученым не нужен всякий хлам, только редкие материалы. Я сразу начал действовать. Прыгнул вперед, активируя навык. Постарался трансформироваться по минимуму, чтобы никто не заметил звериных черт в моей внешности. Неуловимо, словно тень, я оказался перед первым эволювером, Он был одет в каменный доспех и прямо сейчас весело колотил автомобиль. Бах! Мой кулак легко пробил доспех и впечатался в грудь и вольвера, ломая его ребра. Я действовал аккуратно, чтобы не убить. Пусть с ними разбирается местная полиция. Грабитель вырубился и повалился на землю, погребенный под своими же камнями. Я переключился на второго. Атома с трансформации с навыком улучшения тела избивал полицейского. Выглядело Вольвер комично. Гипертрофировано большие мышцы бугрились на его голом торсе, а маленькая лысая голова утопала в плечах. На него я потратил меньше времени, чем на первого. Пробегая мимо, врезал кулаком по хребту и поломал позвоночник. А вот третий Вольвер оказался гораздо опаснее. Слабый полиос магнита. Он и занимался сбором ювелирки. С помощью своей способности сгребал в сумке все, что имело в своем составе металл. Когда я вырубил второго эвольвера, он заметил меня и резко взмахнул рукой. К выходу из ювелирки, где я как раз переступал через порог, полетели три острых металлических бумеранга. Пришлось на мгновение усилить слияние ДНК и создать ветер, который легко отбросил их в сторону. Глаза Полиоса широко раскрылись от изумления. Щелк! Мой кулак впечатался ему в челюсть. Стукнулись друг о друга зубы, с хрустом ломаясь, Голова эвольвера откинулась, и он повалился на спину. Я отменил навык, отряхнул руки и вышел из магазина. Не прошло и десяти секунд, как я справился с эвольверами. Никого не убил, но всех обезвредил. «Все же ты подросток», — подошла Сюли с прищуром меня оглядывая. «Слишком мягок». «Мы с тобой закончили, не так ли? Привези свою сестру, я побеседую с ней и дам окончательный ответ. До этого момента нам не о чем говорить». неужели ты не хочешь еще немного времени провести со взрослой девушкой глаза сюли весело блестели меня очень заинтересовал глава клоуна в черный если ты готова о нем поговорить все поняла сюли надула губы ты когда из изначального мира выйдешь точно не знаю я задумался если получится хотелось бы добыть вторую виртуальную спираль днк у меня уже появилась идея какой монстр мог бы стать следующей целью «Я пробуду там меньше недели», — уверенно кивнул я. «Так что ориентируйся на эту дату». «Поняла. Уже полиция едет, мне пора. Не хочу с ними встречаться». Сюли быстро чмокнула меня в щеку и побежала к черному спорткару, который подъехал к ней, будто по мысленному призыву. «Принцесса Рода Родачейн», — пробормотал я, глядя ей вслед. «Интересная личность. В прошлой жизни она много сил вложила в свой род и возвеличила его». Но Ротчень, как и многие другие, сгинул во время войны Руси, и старания Сюли в итоге пропали в вечности. Я тоже не желал встречаться с полицией, поэтому, найдя глазами Олега, быстрым шагом пошел к нему. Он привез меня домой. Адель и Аксель, скорее всего, сидели дома, двор пустовал. Я не стал их тревожить и занялся подарком деда, новым костюмом, сделанным лично для меня. Если точнее, то подарков было много. Несколько коробок аккуратно расставленных в углу зала. Его основные функции прочность и способность растягиваться, рассказывал Олег, открывая черный кожаный кейс. Внутри лежала сложенная форма. На вид выглядит обыкновенно. Я с опаской начал доставать ее: черные штаны и рубашка, белые перчатки, ремни, ботинки. Все сделано из нано ткани, достаточно прочная и весьма удобно сидит на теле. На ремне и перчатках треугольники. Так выглядит буква «дельта» греческого алфавита. Отдельно в коробках лежали сумки, крепящиеся на бока, и рюкзаки на спину. «Спасибо деду за одежду», — довольно кивнул я, рассматривая себя в зеркале. «Надо будет Кадель зайти, похвастаться». Поймав себя на этой странной мысли, я слегка помотал головой, отгоняя ее, и повернулся к Олегу. «Лиан, готов сейчас говорить?» «Если да, то устрой нам видеосвязь». «Будет сделано через несколько минут». Пока Олег связывался с Лиангом и подготавливал оборудование, я просмотрел все подарки деда. Помимо одежды и рюкзаков, он отправил несколько ножей, сделанных из костей и рогов вожаков. Один кинжал лежал в специальном прозрачном контейнере, и я узнал материал клинка – рог кулана-разрушителя. Черный, как смоль, чуть изогнутый вокруг оси. Рукоятка белая, скорее всего, из кости другого вожака. На контейнере была записка «Не касаться клинка, только рукояти». Я убрал нож в сумку «Возьму с собой в изначальный мир» и продолжил рассматривать, что дед прислал. Множество гаджетов, в числе которых новейшие эвофоны. Некоторые, как те, которые у Мухиддина, только с одним каналом связи. Другие, самые обычные, чтобы своим людям раздать. Пара десятков кубов с гелием три. А ведь осталось еще несколько больших коробок. Я с любопытством открыл первую и обнаружил внутри пряники, очень много пряников. Во второй варежке и шапки зимние, в третьей сани. Шутник, буркнул я, вытащив сани. Дорогая игрушка, ценуюсь неплохой электромобиль. Но дед же богатый, ему ничего для любимого внука не жалко. Может, ее Акселю подарить? Хотя на кой она в Брюсселе, здесь снег выпадает по подошву и быстро тает? Наверное, надо уточнить. Я достал смартфон и проверил ричат. А Джао до сих пор нет вестей. Это начинает тревожить. Написал Делуну, попросил его проверить, что происходит с Джао. «Все готово», — позвал меня Олег. «Иду», — буркнул я, убрав сани. «Пусть здесь лежат». В отдельной комнате, напротив черного дивана, проектор выводил на стену изображение. Лианг сидел за столом и хмурился. С голым торсом, по которому велись лента бинтов. На щеке медицинская стяжка, на лбу пластырь. Не слабо его потрепало. Я постоял некоторое время у двери, разглядывая лицо Лианга. Он меня не видел, пялился на пустой диван. Расскажи, что случилось после того, как ты ушел от меня. Начал я разговор, подходя к дивану, пока Лиангу никто не сказал, что из-за его болтовни Род Хуан решил прикончить меня. «Привет, Владислав!» Лианг нашел меня глазами и попытался широко улыбнуться, но зашипел от боли. «Когда мы в изначальный мир пойдем? Хочу нитью попросить порезы залечить, а то местные атомысы только пулевые ранения закрыли». «Ответь на мой вопрос. Расскажи подробно, это важно». Я откинулся на спинку дивана и серьезно посмотрел на Лианга. «Да, хорошо. Так, мне палец отрезало», — начал вспоминать Лианг. «Слушай, сильная у тебя способность, ничего не скажешь, как ножом по маслу». «Так вот, мне его пришили быстренько, смотри, почти ничего не видно». Он продемонстрировал указательный палец, на котором едва виднелся светлый шрам. В больнице я с одним парнишкой познакомился. Он пригласил меня в клуб вечером сходить с девочками пообщаться. Лианг поскреб лоб. «Не знаю, зачем я согласился, если честно. Мы с Янь Лин вроде общаемся, но я ей как будто не интересен. Вот и подумал, а вдруг я вообще никому не интересен. Заехал домой, переоделся и рванул в этот клуб. Но там пожалел, что согласился. Мой кодекс-мужчина начал меня грязью обливать. Грустно так стало. Я терпеливо слушал Лианга, не перебивая. Хоть иногда и хотелось улыбнуться, он в своем стиле. В общем, пошел я выпить. И тут ко мне девочка подошла, узнала. Она первая, кстати, меня узнала, все остальные вообще не обращали внимания. «Эта девочка Бауже из группы Хэнга. Помнишь ее? Воздумисы ее спасли». «Ага, помню», — ровным голосом ответил я. «Мы с ней разговорились. и она сказала, что очень благодарна тому человеку, который ее спас. Что он жизнь ей подарил, можно так выразиться. И она сделает все, чтобы найти его и сказать спасибо». Лианг вновь поморщился. «Прости, босс, ты же вроде запрещала себе упоминать, да? Но я тогда в странном состоянии был, Не мог даже на секунду умолкнуть. Все говорил и говорил. Я промолчал. Не стал ехидничать, что это обычное состояние Лианга. Но если серьезно, скорее всего, ему что-то подмешали, чтобы язык развязать. Я и сказал, что она может меня отблагодарить, а я тебе передам. Ведь ты ее спас. Лианг усмехнулся. Она еще тогда спросила, а если я тебя поцелую, тоже передашь? Что думаешь, босс? Готов к такому повороту? Увидев, что я даже не улыбнулся, Лианг вздохнул и продолжил. уже и позвонили, и она ушла. А мне после этого так грустно стало, прямо невыносимо. Не знаю, что это было. Я начал много пить, потом пошел подкатывать к девушкам, но все меня отшивали почему-то. Кроме одной, она поклонница синдиката, как казалось. Вот я и присел ей на уши. Я не выдержал и хмыкнул. В общем, часов до пяти мы с ней сидели, болтали. А потом ко мне Бакин подходит, охранник который, и говорит, что в клубе вооруженные люди. Дальше я слушал Лианго в полухо. Он красочно описывал свою битву с людьми Хуан, часто приукрашивая. Я и так знал, что произошло из доклада Делуна. Мои мысли занимало как бы наказать Лианга. Он первый член синдиката. Да и что себя обманывать, я считаю его близким человеком. Мы прошли вместе много смертельных приключений, Его способности не раз спасали всю группу. «В общем, не день, а ужас какой-то», — закончил Лианг. «Столько событий, как будто месяц прошел». «Я слышал, что напали не только на меня, но и на Нацука и тебя». «Да». «И среди нашей тройки только меня ранили, да?» Лианг горько улыбнулся. Я не ответил. «Если сопоставить время, то получается, что рот Хуан потратил буквально несколько часов на организацию нападения. Разве это возможно?» Судя по всему, Хонгуи и так был готов атаковать меня, ему был нужен лишь повод. Род Хуан потерял своего самого перспективного человека, Хэнга, а у рода Ли есть я, слабый Вольвер, глава синдиката. Хонгуи хотел уравновесить силу, убив меня. Тогда роды Ли и Хуан вновь сравнялись бы по влиянию. Но Хонгуи не учел мощь одного старого иностранного князя. «Я думаю, что на нацука напали слабаки». Она же девушка, на нее бы не стали выделять такую мощную группу, как на меня, рассуждал Лианг. Ну, про тебя вообще не говорю. Я успел глянуть видео перед твоим звонком. Ты на Супермена похож. Слушай, а я смогу летать, как думаешь? Ну, использую гравитацию. Может, у меня появится новая способность? Гравитационные крылья? Или гравитационная ладонь? Я на нее запрыгну, и она поднимет меня в небо. Как голова каменного льва поднимает твоего деда. «Но у меня будет ладошка, как-то не очень, как будто я милостыня». «На нас напал род Хуан», — прервал я его. На последнем слове Лианга я едва удержал серьезное лицо. «Милостыня», — такое только Лианг мог сказать. Напал после того, как узнал, что ту девушку спас я. Патриарх сделал вывод, что я был на месте гибели Хэнга, или самого убил, или позволил убить. «Вполне логичный вывод, да?» поэтому я и просил никому не говорить про нас с Думицей». Лианг побледнел. «Погибло 37 человек», – продолжил я, проигнорировав его потрясение. «Из них 24 охранника. Они защищали меня, тебя, Нацука. Еще тринадцать гражданские. Убитые в клубе, в ресторане, в отеле. И я не говорю о раненых, их еще больше». На Лианга было жалко смотреть. По бледности он сравнялся с трупом. Губы дрожали. В глазах стояли слезы. Мне стало жалко его. Не любил никогда причинять боль людям. Патриарх рода Хуан убит моим дедом. Ричат старается как можно меньше упоминать об этом, поэтому ты пока не знаешь. Род Хуан больше не будет нас трогать, он вот-вот потеряет статус рода, ему вообще не до нас. Лианг ничего не сказал, он шмыгнул носом и быстро вытер слезы. «Она хотела поблагодарить тебя», пробормотал он, «за спасение жизни». Зная род Хуан, скорее всего, она мертва, вздохнул я. Не сберегла Хэнга, зачем ей жить? Именно так мыслят старые роды, такие как Хуан. Для них жизнь человека ничего не стоит. «Что будет со мной?» — голос Лианга стал хриплым. «Меня посадят? А кто будет за мамой следить? Она только пошла на поправку!» «Не посадят тебя. Не ты же организовал нападение», — устало ответил я. «Но что мне делать с тобой?» «Понимаешь, что такое может повториться? Ты не воспринимаешь мои приказы так же серьезно, как остальные члены синдиката. И это может погубить всех». «Я... Ты выгонишь меня из синдиката? Я понимаю, это правильно». Лианка пустил взгляд и сцепил дрожащие руки. «Но... Но если... Если ты можешь, дай мне один шанс, пожалуйста. Больше такого не повторится. Я тебе обещаю, клянусь». Я озвучу свое решение позже. «Мне надо все обдумать», — я кивнул Олегу, и тот выключил проектор. «Как же с этим парнем все сложно», — Пробормотал я, потирая лоб. «Князь о нем хорошо отзывался», — подал голос Олег. «Говорил, что он искренний человек». «Да знаю я. Что там с Сэмом? Надеюсь, Олег нашел его». «Хочу заняться им до того, как попаду в изначальный мир». «У сыновей Соломона слишком хорошая охрана, их будет не так просто достать, а вот Сэма...» «Осталось кое-что проверить. Ближе к ночи я передам вам всю информацию, которую собрал». Олег вдруг вынул смартфон и отошел. Кто-то позвонил ему. «Я так и остался сидеть на диване. Я уже определился с тем, что дам Лиангу шанс. На мое решение повлияло много факторов. Самый банальный – синдикату будет сложно без захвата. Этот навык сейчас один из ключевых для нас. Он может обездвиживать вожаков». Даже если на секунду этого хватает, чтобы убить монстра укрепленными ножами Джао. А без Лианга наша эффективность значительно упадет. Но ну и доверяю я ему. В нем нет зла. Из-за детских травм он ведет себя так. Тратит деньги, хвастается, много общается. Ведь раньше у него не было ни денег, ни друзей, и хвастаться было нечем. Я не злюсь на него из-за нападения рода Хуан. Они бы и так атаковали. Мне не понравилось, что он ослушался приказа. Даже если ему подмешали что-то. Звонили из департамента полиции Брюсселя. Олег вернулся. В нашу сторону летит вертолет, в котором двое преступников и вольверов. Полиция просит помощи. Пойдем посмотрим. Я хмыкнул и встал. Почему в Брюсселе так много преступников и вольверов? Не только в Брюсселе, в каждом городе. В Европейском Союзе еще что бы ни шло. А вот в Индии и Африканской Конфедерации ужас творится. Особенно в Индии. А с чем это связано, заинтересовался я. Слишком много эвольверов. После того, как князь рассказал о Гелии-3, их стало еще больше. Появился черный рынок жидких ядер, роды и богатые корпорации не жалеют денег на то, чтобы увеличить количество эвольверов в своих рядах. Но ну и в изначальном мире стало безопаснее. Все больше людей выходит из пирамиды эвольверами. И среди них далеко не все хорошие люди. Есть те, кто не прочь отомстить ненавистному соседу, начальнику, бывшей семье или банку. Вкупе все создает ту атмосферу, которая царит повсюду. В Индии из пирамиды начали появляться клеменные эвольверы целыми группами. Сами понимаете, к чему это приводит. Тысячи жертв каждый день. В Африканской конфедерации эвольверы узнают, что их обманули с контрактом, и их семьям не заплатили ни ренда, и выходят из себя. Мы вышли во двор, я сразу услышал жужжание вертолетных лопастей. Преступники были уже довольно близко, в паре километров. Но что самое поганое, в дверце сидел какой-то урод и расстреливал с пулемета дома под вертолетом. «Их можно убить?» – спросил я, выходя из себя. «Они же скоро пролетят над нашими домами. а Дель могла бы погибнуть». «Да, эти преступники убили немало народу перед тем, как украли вертолет. Они слабые вольверы. И полиция потеряла уже три вертолета и более десяти человек, включая капитана и Вольвера. Сейчас армия готовится к перехвату, но к тому времени вертолет покинет пределы города и неизвестно, сколько людей погибнет. Я так и не снял новый костюм. Как раз его опробую. Активировал навык и подпрыгнул. Ветер подхватил меня, и я взмыл в воздух. В груди вновь затрепетал восторг. Вертолет начал поворачивать, пилот увидел меня. Но я не дал ему времени на маневр. Резко полетел вперед и метнул в него мини-торнадо. После сражения с грабителями ювелирки моё нейтрино не восстановилось, поэтому на эту атаку я потратил всю энергию. Сразу же начал спускаться, приземлился на крышу ближайшего дома. В небе полыхнуло, вертолет разнесло на части, и вольверы внутри даже не успели осознать, что происходит. Проверил костюм, он вообще не изменился. Хоть я и старался трансформироваться по минимуму, но мое тело все равно увеличилось, особенно руки. И костюм легко выдержал такую нагрузку. Дед преподнес мне отличный подарок. Как только я спрыгнул с крыши дома, в кармане пиликнул смартфон. Я вытащил его и облегченно улыбнулся. Писала Джао. Только вот когда я прочитал ее сообщение, моя улыбка исчезла. Ротли узнал о моем секрете. С тобой хочет поговорить Кертис Джонсон. Это очень-очень важно. Это касается не только меня, но и твоих родных.